Поднявшись с кресла, Гуарази извинился. Мне придется соединиться с несколькими городами. Простите, если я буду отсутствовать минут двадцать. Хотите чего-нибудь выпить? Да, пусть принесут виски. Я плохо разбираюсь в марках. Какие вы предпочитаете? Неважно. Сейчас неважно. Что есть? Лакки Лучано выслушал Пепе. Тот говорил на сицилийском диалекте, используя зашифрованные термины, и ни один без ФБР не разберет. Долго молчал, обдумывая услышанное. А потом спросил, ты действительно считаешь его серьезным партнером? Да. Ответил Гуаради, не задумываясь. Меня смущает тот человек, который будет ждать вас на аэродроме вместе с немцем. Он нам не нужен, Пепе. Хорошо. Я его оставлю там? «Да, насовсем», — улыбнулся Лаки. «Это помирит меня с теми, кто ведет с нами борьбу. Всегда надо думать впрок. Это вызовет гнев партнера, с которым я сейчас беседую. А ты убежден, что он нам нужен? Может понадобиться в будущем. В каком качестве?»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 «Согласись?» «Верно, верно. Тут я не спорю. Как быть в Монагуа?» «Савва игнорирует нас». Примечание. «Савва — псевдоним диктатора Самосы, принятый в мафии». «Он поставил на северян. Мы для него никто. А это же обидно и мне, и Фрэнки». Если действительно партнер получит факты, которыми его можно прищучить, сделай это. Нам он пригодится. Его город перспективен. Неподалеку канал. Оттуда мальчики в форме будут летать к нам на отдых. Пусть понюхают сладенького. Примечание. Канал. «Панамский канал. сладенькая Кокаин». Обратишься к Жареному, найдешь его телефон в справочной книге. Он выведет на Саву. Это крепкий парень. Он не засвечен. Крутит серьезное дело. И стало в нем заинтересован в давних лет. Ну, что еще? Больше ничего, только вообще-то, как мне кажется, у нас пара шансов из миллиона, что это дело выгорит. Хочешь отказаться? — спросил Лаки. Я не обижусь, нет-нет, что ты? Я подберу другого, если тебе все это не вмочь. Вы меня плохо поняли, босс.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 Примечание «Работники разведки Соединенных Штатов».